«Какая прекрасная мысль!» — воскликнул Людовик, смеясь как безумный. «Вина славным крестьянам Сакка, воды жителям Пармы! Вот это прелестно!» Герцогиня благосклонно смотрела на него. «Воды жителям Пармы», — повторила она. «Если бы Фабрицию отрубили голову, то проезды перед крепостью были бы переполнены народом. Все называют его великим преступником». «Но делай все как можно осторожнее, чтобы никогда ни одна живая душа не узнала, что это наводнение сделано тобой по моему приказанию. Ни фабрицы, ни даже сам граф не должны знать об этой безумной шутке. Но как выполнишь ты все это?» — спросила она. «Вот мой план. Я в девять часов выезжаю из Сакка. В одиннадцать часов я буду в парме в моей комнате во дворце». И в четверть двенадцатого жители Пармы получат воду в гораздо большем количестве, чем это требуется, чтобы выпить за здоровье великого преступника. Через десять минут я выйду из города по Болонской дороге. Мимоходом я отвешу низкий поклон крепости, которую ум герцогини и мужество монсеньора так опозорили». Людовик поднял вопрошающие глаза на герцогиню. «Дайте мне клочок бумаги, я напишу вам» дарственную запись. Герцогиня собственноручно написала расписку, в которой удостоверила, что взамен полученных ей от Людовика 80 тысяч франков ее владения в Ричарде переходят в его собственность. «Покончив дело с бассейном, возвращайся немедленно ко мне в Бельджирату. Фабриций, может быть, поедет в Англию, и ты последуешь за ним». На следующий день рано утром Фабриций и герцогиня были уже в Бельджерате. Здесь, в этой очаровательной деревушке, на прекрасном берегу Лагу-Маджоре, герцогиню ждало смертное горе. Фабриций был неузнаваем. С первых же минут, когда после побега он очнулся от своего почти литаргического сна, она заметила, что с ним происходит что-то необычайное. Глубокое чувство, которое он тщательно скрывал, было очень странно. Это было отчаяние, вызванное тем, что он больше не в тюрьме. Он не говорил ни слова о своей печали, боясь вызвать у герцогини такие вопросы, на которые ему не хотелось отвечать. «Но как же, — говорила удивленная герцогиня, — а это ужасное чувство голода, которое заставляло тебя пользоваться этой отвратительной тюремной пищей, разве это не внушало тебе ужаса?» А боязнь каждый раз быть отравленным. Я думал о смерти, отвечал Фабриций, как, вероятно, думают они и солдаты. Я знал, что она близка, но надеялся, что сумею избежать ее. Какую тревогу, какую печаль! испытывала герцогиня. Человек, которого она обожала, всегда такой живой, такой особенный и своеобразный. На ее глазах впал в глубокую задумчивость. Он предпочитал уединение радостям откровенных бесед со своим лучшим другом. Он неизменно был ласков, внимателен и полон признательности по отношению к герцогине. Как и прежде, он пожертвовал бы своей жизнью за нее, но душа и сердце были далеки. Он должен был рассказать герцогине историю своего девятимесячного пребывания в ужасной тюрьме и едва нашел несколько пустых и коротких фраз. Это должно было случиться рано или поздно, — с мрачной печалью думала герцогиня. Он полюбил кого-то по-настоящему, и я отошла на второй план. Униженная, сраженная величайшим горем, герцогиня иногда говорила себе, если бы Ферранте струсил или сошел с ума в решительную минуту, мне кажется, что я была бы менее несчастна. И так Фабриций влюблен. И по какому праву могла бы я желать, чтобы этого не было? Никогда ни одного слова истинной любви не было произнесено между нами. Эти мысли лишали ее сна. Она была востократ несчастнее в Бельджирате, чем в парме. Она ни на минуту не сомневалась, кем были заняты постоянные мечты фабриции. Ведь Клелия Конти ⁇ это столь благочестивая, набожная девушка, предала своего отца и согласилась напоить гарнизон. И Фабриция никогда не говорила к Лелии. Все мои старания, вся изобретательность не привели бы ни к чему без помощи Клелии. Она спасла Фабриция. Из осторожности герцогиня поселила Фабриция в порту Лукарно, швейцарском городке, расположенном у Лагомаджиори. Ежедневно они предпринимали длинные прогулки по озеру. Однажды, заехав за ним, она поднялась в его комнату. Все стены его маленькой гостиной были увешаны видами пармы. Незаконченный тюд башни Форнезе и дворца губернатора, работы фабриции привлек ее внимание. Недостает только обиженно заметила герцогиня, чтобы ты сделал себе на память портрет добрейшего губернатора. Он хотел ведь всего только отравить тебя». Я думаю, что тебе следует также извиниться перед ним за твое бегство. Бедная женщина и не подозревала, насколько слова ее были близки к истине. Фабриций действительно отправил письмо Фабио Конти, чрезвычайно вежливое и в некотором отношении забавное. Он писал его в надежде, что глаза Клели остановятся на нем». Это оригинальное письмо заканчивалось фразой, в которой Фабриций говорил, что часто сожалеет о своей маленькой комнатке в башне Форнезе. Он написал также письмо Дону Чезары, надеясь, что и это письмо будет прочитано кем следует. Он сообщал в нем, что посылает с глубокой благодарностью Дону Чезары книги взамен тех, которые получал от него, будучи в заключении, и которые в минуту отчаяния он испестрил заметками на полях. Хотя в крепости фабриции называли не иначе, как подлым изменником, дон Чезаро все-таки пришел в восторг при виде дорогих изданий. Так как со времени бегства Фабриция он возобновил былую дружбу со своей племянницей, он показал ей эти великолепные экземпляры. Клелия страшно покраснела. В книгах были заложены узкие полоски желтой бумаги, исписанные Фабрицием. Клелия узнала его почер. Она попросила у дяди разрешения взглянуть на том сочинении святого Иеронима. Как описать тот восторг, который охватил ее, когда она нашла на полях ежедневные записи с излияниями любви, которую Фабриций питал к ней? Сонет, посвященный ей, она выучила наизусть. После бегства Фабриция отец ее заболел и чуть не лишился службы. В припадке гнева принц велел сместить всех тюремных служащих и посадить их в тюрьму. Фабио Конти спасло только вмешательство графа Моска. Вопрос об его отставке в продолжении двух недель оставался открытым. Клели в день побега Фабриция притворилась больной и продолжала это притворство и на следующий день. В общем, она вела себя так, что за исключением сторожа Грилло никто не заподозрил ее в участии в бегстве. Это еще больше увеличило ее угрызение совести. Разве может что-либо на свете смягчить вину дочери, предавшей своего отца? Войдя к отцу, она сказала ему, что до сих пор отвергала предложение маркиза Крешенца, потому что не чувствовала никакого увлечения к этому человеку и не верила, что он может сделать ее счастливой. При этих словах генерал пришел в ярость. Она добавила, что если отца прельщает его богатство, и если он прикажет ей выйти замуж за него, она повинуется. Генерал, хотя и был очень удивлен неожиданным выводом Клевии, все же обрадовался. Граф Моско выразил свое глубокое негодование по поводу бегства негодяя Фабриция. Эту фразу он повторял громко и старался даже ею щеголять, но по существу она ни на кого не произвела никакого впечатления. Расси по-прежнему считал Фабриция великим преступником, хотя и восхищался той смелостью, с которой он бросился с такой необычайной высоты. Никто из придворных, конечно, не мог оценить его мужество. Что же касается полиции, то она официально выяснила, что Фабрицию помог отряд из двадцати солдат, подкупленный герцогиней этой чудовищной неблагодарной женщиной, имя которой произносилось не иначе, как «с шипением». Кто-то успел даже пустить слух, что полиция варварски расстреляла восемь человек из этого отряда. Все пармские либералы обрушились на Фабрици, осуждая его за то, что из-за его неосторожности погибло восемь несчастных солдат. Вот как мелкие деспоты извращают общественное мнение. Среди дворцовых интриг и всеобщего неистовства один только архиепископ пландриане оставался верен своему молодому другу Дель Донго. На следующий день после бегства Фабриция многие в Парме получили довольно посредственный сонет, в котором бегство Фабриции восхвалялось как одно из самых прекрасных деяний века. Еще через день вся Парма твердила другой сонет, поистине чудесный, в котором Фабриций, спускаясь по веревке, воспевал различные события своей жизни. Этот сонет... Поднял фабриции в глазах общественного мнения, а в великолепных стихах знатоки узнали творчество Ферранте Палла. Свое дальнейшее повествование я должен был бы начать в стиле эпопей. Но где взять краски, чтобы изобразить тот поток негодования, который обуревал сердца самых благонамеренных людей, когда стало известно о дерзком и вызывающем празднестве, устроенном герцогиней? в замке Сакка. Все голоса слились в один общий крик возмущения против герцогини.